«Шестьдесят. Яна». «Я могу приехать, если тебе нужна моя помощь», произносит мама в телефонную трубку. «Не нужно, мамуль. У нас все хорошо, мы справляемся. мы Вместе справляемся». «А Гришка, знаешь, он совсем беспроблемный ребенок». «Сплюнь», засмеялась мама. «Я рада, Ян, что у тебя все сложилось с Кириллом. Он достойный мужчина, который свою семью не обидит». «Мы закончили наш разговор на теплой ноте как раз в тот момент», когда из детской кроватки раздался тонкий писк. Гриша никогда истошно не плакал, только хныкал и тихонечко пищал, словно маленький котенок, привлекая к тебе внимание родителей. Одновременно с тем, как я поднялась с кресла, в комнату зашла няня. Она молодая, но достаточно образована, с примерными рекомендациями и стажем. Кирилл все же настоял на ее присутствии в нашем доме. Впрочем, для меня это оказалось только плюсом. Теперь я чувствовала себя гораздо спокойнее, не дергалась по каждому поводу, и могла выделить время на себя, чтобы оставаться красивой для своего мужчины. «Все хорошо, Арина», — кивнула няне. «Я покормлю Гришу». «Если что-нибудь будет нужно, я внизу», — произнесла няня. Она взялась за ручку двери, намереваясь выйти из комнаты. Послышался резкий звонок во входную дверь, заставивший меня вздрогнуть. Обычно Кирилл открывает замок собственными ключами, но в прошлый раз он забыл их в офисе. Возможно, именно сегодня случилась такая же ситуация. «Арина, если не затруднит, откройте, пожалуйста, двери». «Хорошо, сейчас», – произнесла няня и удалилась из детской. Я опустилась на кровать и приложила малыша к груди. Прошла минута, вторая, третья. Обычно Кирилл первым делом заходил в детскую после того, как тщательно вымывал руки, но в этот раз его долго не было. Сынок выпустил изо рта сосок и блаженно прикрыл глазки. Я осторожно переложила его в кроватку и на цыпочках вышла из детской, направляясь к лестничному пролету. «Я как раз тебя искала», – услышала себе в спину. Повернувшись, заметила Ингу, бывшую жену Кирилла и мать Саши. Женщина медленной, но уверенной походкой направлялась в мою сторону и смотрела на меня как-то хищно и дико, словно я ее добыча. «Что вам нужно?» – спросила как можно тверже. Нужно было убедиться в том, что это точно Кирилл, и только потом открывать двери. Моя беспечность сыграла со мной злую шутку. Инга – тот человек, которого я хотела видеть меньше всего на свете. Хотела спросить, как тебе живется, Ян?» Она подошла почти вплотную и ткнула в меня пальцем. «Вижу, нормально. А сыну моему нет. Саша до сих пор страдает и никак не может оправиться от предательства любимой девушки и родного отца. Он в депрессии». «Кирилл сделал все, что мог для него», — ответила Инге. «Думаю, что ваш сын не обделён. Она коряво усмехнулась и сделала шаг навстречу. «Небось, тоже на наследство Кирилла рассчитываешь?» У меня тут же перехватило дыхание. Я никогда не задумывалась об этом, потому что Кирилл был живым, здоровым и точно не собирался отправляться на тот свет, чтобы задумываться о вопросах наследства. «Послушайте, я сейчас же вызову охрану, если вы не уберетесь из нашего дома», почти прокричала в сторону Инги. «Мне плевать, Яна», прошипела она сквозь зубы. «Думаешь, раз родила наследничка Кириллу и ублажаешь его в постели, то можешь командовать в этом доме? Да кто ты такая?» «У вас уж точно никаких прав находиться в этом доме нет», произнесла я, чувствуя, как горят от негодования щеки. В этот момент больше всего на свете я боялась, что эта неуравновешенная женщина может что-нибудь сделать нашему с Кириллом сыну. Нужно было всего лишь вернуться в детскую, взять телефон и позвонить охране, либо нажать тревожную кнопку на первом этаже. «Ах ты дрянь!» – скрикнула Инга и, упершись ладонью в мою грудь, грубо толкнула. «Я попробовала не потерять равновесие», но оказалось, что отступать уже некуда. Попыталась ухватиться руками за воздух, но у меня ничего не вышло. Я чувствовала, что паду со ступеней второго этажа. вскрикнула от боли, когда поняла, что значит кубарем лететь вниз. Я ударялась ребрами о твердой ступени закрывала ладонями лицо. Напоследок у меня потемнело в глазах, от отпронзивши затылок рези. Последняя сильная мысль, которая пульсировала у меня в голове. «Пусть все будет хорошо с моим Гришей».